Глава Данька уже не первый раз подумал о том, как эта планета похожа на Землю. Флайер нес их все выше, к бездонному полному густой, отдававшей в прозелень синевы небу. Из моря облаков внизу, словно обломки мраморных глыб из морской пены, выглядывали снежные вершины горного хребта. И какую же территорию занимает заповедник? Яранец, не отнимая рук от руля, пожал плечами. Немал ее но и не слишком большую. Если вы, Данила, интересуетесь нашей историей, то должны знать, что какое-то время, когда нас на Яре стало слишком много, а эпоха колонизации других планет была на пороге, но все никак не хотела наступать, у нас было введено ограничение рождаемости. Мы старались никогда не забывать, что наш народ всего лишь часть мира, и вместе с разумом нам дано неотъемлемая обязанность хранить красоту этого мира. «И беречь каждую из его частей?» Данька покивал и, казалось, хотел что-то ответить, но промолчал. Флайер нырнул в облака и пошел на бреющем полете над скалами. Данька подумал, что судя по тому, как уверенно Яранец вел аппарат, дорога ему хорошо знакома. Наконец Флайер опустился на небольшую каменную террасу. Фуршир протянул Даньке нечто вроде мехового пончо и указал взглядом наверх. «Дальше пешком». К озеру богов можно дойти только своими ногами. «А как же сюда ходят жаждущие исцеления больные?» — интересовался Данька на пялевой понче. «Именно так, пешком. И чаще всего с самого низа, от ворот заповедника. Если дело очень спешное или паломник сильно хворает, то получают особое разрешение и добираются на флайере до этой площадки. А дальше сами» а за совсем больных могут попросить здоровые. Данька кивнул. обычай Скорее, часть процесса. Тот, кто идет к священному месту, чтобы задать важный вопрос или обратиться с заветной просьбой, не должен ехать к нему на фуникулере с бокалом коктейля в руке. Понимаю. Подъем занял около двух часов. Порой тропа становилась почти вертикальной. И им приходилось карабкаться, цепляясь за скалы Во время одной из кратких передышек Данька указал Урширу на свежий отпечаток когтистой лапы на глиняном пятачке между камнями. Яраниц кивнул. Схар прошел. Озеро богов покоилось в небольшой долине. Ветра не было, и в прозрачной воде отражались опрокинутые клыки рвущихся к небу скал. Данька огляделся. Камни. Поросшие мхом кочки. Вода. Дна не видно. И что я должен делать? Думаю, сесть на камень и размышлять о той причине, по которой оказался здесь. Если тебе нужен ответ на какой-то вопрос, то это самое лучшее место на Яре, где можно попробовать получить ответ. Я думал, что-то знаете о Яре Гридневе? Яранец с улыбкой развел руками. Вы психотехник, Данила, и техника медитации вам знакома. Я не могу ответить на ваши вопросы. Я мог только привести вас к месту, наиболее подходящему для того, чтобы задавать сложные вопросы. Буду ждать вас на тропинке столько, сколько понадобится. Уршир развернулся и вскоре скрылся за каменной грядой. Данька пожал плечами и повернулся к озеру. — Есть у меня вопрос. — Есть. — пробормотал он. Подойдя к воде, он уселся на большой валун, несколько раз вдохнул и выдохнул, закрыл глаза. Вдали шумел ветер, Данька прогнал прочь все назойливые мысли и, как психотехник прощупывает корабль перед вылетом, попытался почувствовать озеро. Тишина, темнота и бесконечная глубина. Разговор без звуков, диалог без слов, На долгое мгновение на Даньку внезапно вновь обрушилось видение засасывающей клубящейся тьмы в оранжевых прожилках огня. Но кошмар кончился, едва начавшись. Звук. Какой-то звук вывел Даньку из транса. Он неохотно разлепил глаза. На соседнем валуне на расстоянии вытянутой руки сидел цхар. Дикая кошка показалась Даньке огромной схар, прищурив темно-синие, почти человеческие глаза, внимательно рассматривал Даньку. Затем прижал уши и, обнажив внушительные клыки, сладко зевнул. Потом потянулся, беззвучно спрыгнул с камня, подошел к воде и принялся лакать. Данька смотрел на него и старался просто любоваться красивым зверем. А что еще оставалось делать? Вокруг никого, оружия нет. Попытка же в случае чего голыми руками одолеть вооружённый когтями, клыками силой и реакцией преждённого охотника центнер, а то полтора мышц? Для такой попытки надо быть не только хорошим бойцом, но и очень удачливым человеком. Схар напился, задумчиво взглянул на Даньку, дёрнул острыми пушистыми ушами и пошёл вдоль берега, прочь от него. Данька облегчённо вздохнул. И тут же у него снова перехватило дыхание, по спине пробежала дрожь. Из-за скалы навстречу Цхару вышел человек. Темноволосый, скуластый парень в джинсах и черном свитере остановился перед зверем, протянул руку и потрепал дикую кошку за ухом. Вода донесла до Даньки звук довольного мурлыкания. Потом Цхар исчез в прибрежных кустах. Чем ближе подходил человек, тем меньше оставалось у Даньки сомнений в том, кто перед ним. Женька не раз показывала ему скачанные на инфобраслет статьи о брате. Парень сел на тот же валун, на котором за минуту до этого сидел Цхар и улыбнулся одними глазами. Глаза были темные, и вранья в них Данька не увидал. — Привет, — сказал человек. — Ты хотел меня видеть, Данила? Данька сглотнул и наконец сказал. «Здравствуйте!» Парень протянул ладонь. «Яр Гриднев!» Данька словно во сне пожал ее. «Данила – одинец!» Рукопожатие было таким, как надо, крепким, но спокойным, без попыток продемонстрировать свою силу. Данька усмехнулся и покрутил головой. «До последнего момента не верил, что найду вас. Вы же погибли!» Яр Гриднев улыбнулся. Насколько я понимаю, ученые до сих пор толком не разобрались в инопланетной технологии, позволившей Ордену Креста и Полумесяца запрятать Землю и Яржу в ту коробку под замок. Так что сложно понять, что именно случилось с теми, кто попал туда перед тем, как замок отперли и коробку открыли. Данька только ошарашенно кивнул. «И как вы?» «Я нашел его в этом озере», — раздался из-за спины Даньки голос Уршира. Яранец подошел и остановился рядом с Яром. Я пришел сюда слушать духов, как Кеху мне позволительно совершать паломничество к озеру богов в любой день года. Пришел и увидел, что человек плавает вниз лицом. Я к нему подплыл, перевернул, посмотрел на него и сам чуть не захлебнулся. — Так вы, Уршир, так вот почему вы стали смотрителем этого заповедника! Яранец с достоинством кивнул. Данька перевел взгляд на Яра. «А тебя, вас, получается, выкинуло вместе с планетами из этой коробки, и вы что, всплыли в озере?» Яр весело пожал плечами. «Понятия не имею. Я не помню, что было со мной после того, как я запустил генератор для освобождения планет. Я просто пришел в себя в десяти шагах отсюда, и надо мной хлопотал ушир Мы можем только строить гипотезы на тему того, что произошло со мной». «Однако можно быть уверенным в одном...» Улыбка яро потухла. «Если я снова в этом мире, значит и мой противник тоже здесь». «Этот Вертун — предатель нашей расы и агент Берка?» «Да». «Но почему?» «Потому что у меня умная сестра. Похоже, что там, где она оказалась, она встретила Вертуна» сделал логичный вывод, что оттуда, куда мы с ним попали после возвращения в наше пространство Земли и Яры, можно вернуться. А раз вернулся он, значит, и я не погиб. Поэтому она и передала зашифрованное сообщение «Найди Яра», других объяснений я не вижу. Разве что сам Вертун, предполагая, что я жив, хочет свести счеты и вынудил Женю послать такое сообщение. «Согласен», — сказал Данька, потом взглянул на ушира «Вы...» — Мои извинения, — поклонился Уршир, — я записал нашу вчерашнюю беседу на инфобраслет и вечером переслал запись Яру. — Но зачем? Я бы сам, — я взял руками. — Извини, Данила, но мы тебя не знаем. О том, что я снова на этом свете, до недавнего времени знали лишь двое — Уршир да глава Венца Кехуро, и мне не хотелось бы менять это положение. «Вообще-то мы рассматривали вариант, при котором Уршир разговаривает с тобой, разводит руками и отправляет в космопорт». «Понятно теперь», — Данька ухмыльнулся. «Для чего весь этот цирк с кошком? С цхаром? Проверяли, значит?» Яр кивнул. «Не обижайся. Если б я мог, то жил бы без всяких этих предосторожностей. Я был уверен, что с Вертуном все закончено». Но пока он где-то бродит, и я, и никто рядом со мной не могут чувствовать себя в безопасности. Вот и хотелось посмотреть на тебя, прежде чем знакомиться. «Предлагаю продолжить беседу за едой», — сказал Уршир. «Тем более собирается дождь, а нам еще к флайеру спускаться».